Матвей расположился на кухне, выставил пиво в холодильник, дабы охладилось до замутнения стекла, поставил кастрюлю с водой на газ и бросил туда пол чайной ложки соли и лавровый лист для аромата будущих пельменей. Включив телевизор, на который после рабочего дня он обращал внимание не больше, чем на одинокого обессилевшего комара, ставрогин сел за кухонный стол и подперев голову руками крепко задумался. Он понял, что с ним произошло что-то ужасное. Он понял, что боится своего таланта. Не только самого таланта, как явления, но и всего, что могло расти с ним вместе. Что это за великое оледенение лестничной площадки? Чье присутствие он ощущал по дороге домой? Матвей не видел разумного объяснения всему происходящему и ничего не мог понять. Но одновременно с потаенным животным испугом идущим из тьмы веков. В Матвее жило любопытство. Ему было интересно еще раз попробовать себя в изменении, поэкспериментировать с человеческим материалом. Аж руки чесались, как хотелось исправить чужую несчастную судьбу. Только вот в голове Ставрогина, под жирным восклицательным знаком, благоухал напоминанием цветущий образ Юлии Карасевой, девушки, которая вроде и была его, а вроде бы ее никогда и не существовало. Хотя в этот раз, после исправления, которое он совершил над Ваней Буровым, Матвей ничего не потерял. Ставрогин остановил себя на этой мысли и стал с тщательностью перебирать в памяти все свое имущество и круг знакомых. Он искал потерю, но, тасуя в памяти самые дорогие события, не заметил ничего существенного. Вроде все целое и на месте. Вода на плите закипела, Матвей поднялся, разорвал пачку с пельменями, и они брызнули на пол. Матвей нагнулся, стал собирать их с пола и сдувать налипшую пыль. Не удовлетворившись чистотой полуфабрикатов, Ставрогин ополоснул их под краном и забросил в воду. Во входную дверь позвонили. Ставрогин насупился, недоумевая. Кто бы это мог прийти к нему без предварительного звонка? Но открывать пошел. Взглянул в глазок и обнаружил, что на пороге топчется Леха Сунцов, сосед, с которым Матвей тесно дружил в детстве, что называется мы с ним росли в одном дворе. Но вот уже лет 10, как Ставрогин при встрече с Сунцовым лишь здоровался, не допуская к тесному общению. Матвей удивился, но дверь открыл. Привет, Ставр!» – Поздоровался Сунцов, оживляя в памяти Матвея детское дворовое прозвище.